Глава шестнадцатая. Испытания. К началу июля обстановка на Донбассе была критической, больше всего напоминая Сталинградскую битву. Да, ну и понятно, тот же самый Паулюс наседал на РККА, тот же Чуйков, Еременко и прочие отбивались. Еще в мае чувствовалось ожесточение, но оно постоянно усиливалось, достигая потрясающей лютости. Войска Воронежского, Юго-Западного, Южного и Донского фронтов держались стойко, изматывая противника. Советские дивизии медленно отступали, а немцы брали один рубеж обороны за другим. Но каждая полоса укреплений очень дорого обходилась вермахту. Гробились сотни танков и самолетов, десятки тысяч верных сынов рейха находили свою могилу на просторах от Воронежа до Таганрога. Первая танковая армия пробивалась с юга, четвертая танковая — с севера. Шестая армия Паулюса, оставив за спиной руины Харькова, продвинулась к северному Донцу. Но русские с бешеным упорством бросались в контратаки снова и снова. А когда их силы истощались окончательно, товарищи сменяли части второго эшелона. Линия фронта медленно, метр за метром, смещалась к реке Оскол. Кое-где в паре мест немцы даже вышли к ее западному берегу, но дальше их не пускали. К середине лета вермахт увяз в оборонительных боях. Уже две тяжелые танковые бригады, собранные из КВ-1СМ, штурмовали немецкие позиции. Как магнит железные опилки они притягивали к себе танки Клейста и Гота и били их, вскрывая, как консервы с тухлятиной. ВВС РККА до сих пор не сумели завоевать господство в воздухе, но уже основательно прижимали штафели Люфтваффе. Первый и пока единственный полк реактивной авиации использовался для мгновенных ударов, Из 15 налетали серебристыми краснозвездными тенями, истребляя все подряд танки, грузовики, пехоту, артбатареи, и пропадали в небе недосягаемые для зениток. Меткий охотник подстрелит вспархивающую утку, а вот справится ли он с соколом, падающим на добычу, чей полет размыт от скорости? И был еще один фактор, умалявший силу немецкой авиации. Ракеты С-15, московские заводы под номерами 43 и 81, наладили производство этих ЗУР и все время наращивали выпуск. Люди работали в три смены, собирая грозное оружие. Дивизион за дивизионом отправлялись на фронт, и бойцы больше не путали старты С-15 с «Катюшами». Дескать, одиночный снаряд полетел. Потери юнкерсов и мессершмиттов в небе над Донбассом были настолько велики, что порой по два-три дня вообще не случалось бомбежек. А вот т 2 и p 8 вылетали ежедневно, основательно удобряя немецкие окопы и блиндажи обычными фугасками. Сбрасывая контейнеры, раскрывавшиеся в воздухе и рассеивавшие шариковые бомбочки. Вываливая напалмовые авиационные баки, такой бачок емкостью в 200 литров, ведьмины киселя устраивал пожар площадью 30 на 20 метров. Два воспламенителя из белого фосфора, сдобренного магниевыми стружками, срабатывали, и копытный огонь хлестал во все стороны, заливая траншеи, затекая в дзоты, увечья и живую силу противника. Несколько раз командование Юго-Западного фронта использовало планирующие бомбы. Их запускали ночью, поражая точно разведанные штабы, склады, железнодорожные станции или скопления техники. Больше всего при этом рисковали разведчики-диверсанты, включавшие радиомаяки поблизости от цели. Немцы не дремали, а вот бомбардировщики, спускавшиеся с цепи УБ-500, действовали в безопаске. П-8 с новыми моторами, оборудованные гермокабинами и кислородными приборами, летали на высотах 13-14 тысяч метров, куда едва достигала даже пушка Ахт-Ахт. При этом ни о какой меткости зенитчиков даже речь не шла. Достаточно сказать, что немецкие радиолокационные приборы давали на больших высотах точность плюс-минус 100 метров, поэтому растрата зенитной батареи 5-8 тысяч снарядов считалась нормой Хотя такое количество боеприпасов стоило порой дороже сбитого самолета. А красноармейцы словно второе дыхание обрели. Они не отступали, они стояли насмерть. Они смогли драться с врагом на равных. И ни шагу назад. 7 июля Марлен смог мимоходом искупаться в Москве-реке. Первый раз за все лето. Окунулся голышом, понырял, поплескался, поухал от удовольствия, быстренько обтерся, оделся и обратно за руль, накручивать километры по столице. Битва на юге не теряла истовства. Надо было спешить, всякую минуту использовать для дела. Все для фронта, все для победы. Это уже не девиз, а правило, приказ. С самой весны Исаев Закопался в сложную, но вкусную проблему. Надо было довести до ума управляемую ракету воздух-воздух. Как они с Королёвым не пыхтели, как не старались, а меньше 600 килограммов ракета не получалось. Зато несла полторы сотни кг взрывчатки в БЧ. Этого было достаточно для поражения в радиусе 75 метров. Новый Катран так и назвали К Ка-2 — Двигатель у него был жидкостный, любимый Королёвым. Работал он на керосине и азотной кислоте. И неплохо так работал. Вот только ни один истребитель такую дуру не поднимет. К 2 подвешивали на пилоны под крылья Ту-2. Короче говоря, ракета ни к чёрту не годилась. И вот в мае возникла идея К 3 Или РС-1У, что означало «реактивный снаряд, первый управляемый». К июлю ракета была готова в черне. Весила 70 кило, была снабжена твердотопливным двигателем и могла поразить самолет противника на расстоянии в 2-3 километра. БЧ в 10 кило не оставляла ни шансов. Но самое главное скрывалось не за обтекаемыми формами ракеты, а за бортом истребителя. С виду из 15 изменился не особо. Разве что появился наплыв в верхней губе воздухоприемника, за которым пряталась одна из антенн РЛС «Изумруд». «Изумруд» позволял избавиться от оператора. Пилот мог в одиночку стрелять ракетами и вести самолет по приборам. Работу над РЛС закончили ночью, еще не было трех часов, а с утра взялись за испытания. Одно было плохо, из 15 мог нести на подвеске всего две ракеты «К-3». Осенью Иску должны были запустить в серию, поэтому ничего менять не стали. Две ракеты — это тоже хорошо. Есть гарантия, что хоть пара юнкерсов станет меньше заводит. А Марленович все руки потирает. Пригодился его ИС-16. Двухмоторный истребитель-перехватчик достигал почти 15 километров высоты и мог нести под крыльями не две, а все четыре К3. «Уже что-то!» Четыре юнкерса рылом в землю. Марлен бездумно посидел за рулем, словно отстраиваясь от суеты и мыты, опрощаясь да нельзя. Он ощутил тепло солнца на руке. Ветерок лохматил его волосы, перед глазами велась какая-то назойливая букашка. «И все на этом. Никаких тебе напрягов и переживаний». Вздохнув, Исаев посмотрел на часы. «Пять минут прошло. Хватит с тебя». Марлен завел мотор и тронулся. «Пора». К вечеру он сильно уставал, не считая того, что понятие «вечер» было сильно растяжимым. Частенько и ночью возвращался домой. Бывало, что даже на секс не хватало сил. Но Наташа не корила жениха. Сама была такой же. Все для фронта, все для победы. Но что интересно... Марлен постоянно ощущал душевный подъем, словно легкий наркотик поддерживал в нем позитив. Наверное, если бы он жил в этом времени и день за днем простаивал за станком или за пульманом, то никакой вот этой тихой радости не испытывал бы. Текучка выяла бы ее. Но он не отсюда и чуть ли не каждый день наблюдает перемены к лучшему. Понятно, что назвать их великими или глобальными не приходится – Но они есть. Ведь и года не прошло, как они взялись править историю. Уже и реактивные истребители полетели, и зенитные ракеты, и вождь слушает доклад Берия по радиофону. Спешат попаданцы, торопятся. Это в мирное время можно жить с растяжкой, раздумывать долго, планировать на годы и пятилетки. А сейчас война идет. Действовать надо... Проезжая мимо заводских ворот, за которыми скрывалось хозяйство отца, Марлен увидел выбегавшего Лушина. Антон махал ему рукой. Неприятное предчувствие кольнуло Исаева. «Что-то с отцом?» «Да нет, лицо у Лушина спокойное». Подбежав к затормозившему газику, Антон нагнулся, заглядывая в окно. «Подбросишь?» «Судись», — буркнул Марлен. Лушин живо уселся, и машина покатила дальше. «Как успехи?» — вежливо спросил Исаев. «Впечатляюще!» — усмехнулся Лушин. «Еще одну эскадрилью Исок на фронт отправили. Если так и дальше пойдет, то еще до осени под Харьковом наши самолеты возьмут верх над Адольфами. Мы им в этом поможем. Сегодня испытываем К-3». «Уже?» «Уже. Ой, тормозни на углу, ладно? Где?» «А вон». Марлен лихо подкатил к тротуару и остановил газон. — Спасибо. — Да не за что. Исаев отвлекся на какую-то секунду, и этой секунды хватило, чтобы крепкая рука Лушина зажала его рот сложенной влажной марлей. Марлен дернулся, непроизвольно делая вдох, и вбирая легкими резкий тяжелый хлороформ, пахнувший как эфир. Исаев махнул рукой, отпихиваясь, но дурман уже окутывал сознание, туманил мозг. Все поплыло и пропало.